Мистер Венус молча выслушивал эти жалобы, пока мистер Бофин семенил взад и вперед ловчонке, держась за карманы, словно за больные зубы. «В конце концов, вы еще не сказали мне, Венус, как вы сами намерены поступить. Когда вы выйдете из дела и как вы это устроите?» Так как документ нашел и передал мне век, то я намерен отдать его обратно веку, вегу, заявив, что мне нечего на это сказать и нечего с этим делать. И пускай век поступает, как ему вздумается, и сам отвечает за последствия. «И тогда он обрушится на меня всей тяжестью». Пускай уж лучше это были бы вы с ним вдвоем, но только не он один. Я хочу вам повторить, что твердо намерен возвратиться на стезю науки и не сходить с нее до самой своей смерти. А на своих ближних я покушаться не намерен. Ну, разве что после их смерти. И то единственно для того, чтобы отпрепарировать их как можно лучше, по мере сил. и умение. Сколько времени вы согласились бы еще потерпеть, делая вид, будто остаетесь в деле, могли бы вы потерпеть, пока не вывезут весь мусор? Нет, это слишком затянет мои душевные муки. А, а если б я представил вам причину? если бы я представил вам основательную, достаточную причину. «Это могло бы иметь вес, даже вопреки моим личным желаниям. Должен, однако, прибавить, что не вижу никакой возможности, чтобы у вас нашлась такая основательная причина». Да, «Зайдите ко мне домой, Венус». «Разве это причина там, сэр?» «Может, да, а может и нет. Это как вам покажется. А вы до поры до времени не бросайте дело. Послушайте, сделайте вот что. Дайте мне слово, что вы без моего ведома не предпримите никаких шагов относительно Вега. Так же, как и я даю вам слово ничего не предпринимать без вас». — Договорились, мистер Баффин. — Спасибо, Венус, спасибо. Договорились. — Когда же мне к вам зайти, мистер Баффин? — Когда вам угодно. Чем раньше, тем лучше. Ну, а теперь мне пора. Всего хорошего, Венус. — Всего хорошего, сэр.